Данила уже просился со мной, да только я ему сразу отказал. Здесь, мол, нужнее будешь. Так вот еще хочу сказать, как бы с детинцем, я не знаю. Как я уразумел от государя, детенец должен быть на всей горе, а выродков и ты говорите, что он на половину горы станет. А ежели бы сделать по государеву и всю гору обнести стеной нельзя? «Да нет, теперь уж ничего не сделаешь». И Воротынский рассказал об опоздании с обмером горы и обо всем последовавшем за этим. Да государю о том я весть послал, и он знает теперь. Когда ты у него был на беседе, мой гонец еще в пути ехал, и тогда государь не ведал об этом. Потому он тебе так сказал. Закончил он свой рассказ. «Ох, не было бы беды с этим». Иван Васильевич не любит ослушки. Умри, а сделай, как он велел. Вон, про срок он так сказал. Постройте град в сроку, какой я дал, неделю милостями большими, а опоздаете. Да так на меня взглянул, что по мне мурахи забегали. Крутенек наш государь, то верно. Не знаю, еще как плоты приплывут, ведь каждый день на счету» доплаты плоты придут скорости от Нижнего Новгорода, до этих мест не так далечие, по быстрой реке скоро приплывут. Притом выродков при мне зело просил князя Булгакова, что остался при плотах, не задерживать ни единого лишнего дня, то тот ему и мне в том обещании дал. Долго еще сидели князья, разговаривая о разном, наконец, утомление с дороги. И потребность во сне заставили Микулинского оставить гостеприимного хозяина. Когда он уходил в свой шатер, то люди у костров уже спали. На горе снова была тишина, и только бессонные соловьи ласкали слух музыкой своего несравненного пения. На следующий день флотилия ладей стругов отплыла от круглой горы. Накануне ертаульные, то есть разведывательные строги вернувшись из-под Казани, сообщили, что там все спокойно и незаметно никакой подготовки к встрече гостей. Воеводы решили окружить город с налета, чтобы не дать возможности казанцам оповестить арских князей и лю людей горной стороны о высылке подмоги. Флотилия шла кучно, быстро, последний струг увозил и выродковых, которые... Не дожидаясь плотов, выехал навстречу вверх по Волге. Его беспокойная натура не терпела ожиданий бездействия. На обрыве стоял князь Микулинский Пунков и провожал взглядом отъезжающие рати. Неподалеку от него сбились в кучку бойцы отряда, оставленного для охраны горы. Среди них затесался и Васька Дьячков. Он отпускал какие-то шутки, и родники дружно смеялись. Микулинский недовольно косился на них, но отдергивать не стал. Когда струги скрылись из вида, князь приказал стрельцам собраться близ шатра, вызвал туда Данилу Каменева с друзьями и велел учить на горе круглосуточный строжайший надзор. При этом он велел сотникам и полусотникам ставить посты на тех местах, который ему кажет каменьев с товарищами, как люди, хорошо знающие круглую гору и ее окрестности. Дозорных везде князь приказал поставить сейчас же.